Верховный жрец вышел на середину зала и воздел руки. "Взываю к тебе, Создатель мира и покровитель Вавилона, делающего его несокрушимым. Взываю к тебе, всемогущий Мардук, и молю тебя укрепить наши мысли своей мудростью, ибо человеческий разум слаб. Взываю к тебе, Вездесущий, всевидящий и всеведущий, и молю тебя светом очей своих дать знак, что слуги твои поступают в согласии с тобой, что их мысли рождаются из твоих мыслей, и что их устами говорит, что ты сам. И тут же все светильники разом вспыхнули, изрыгнув жёлто-зелёные языки пламени, столь ослепительные, что присутствующие по неволе зажмурились. Будь благословен вседержитель тела которого сияет как солнце ибо оно из чистого золота провозгласил верховный жрец. После этих слов языки пламени стали уменьшаться, пока наконец вновь не замерцали слабым, неярким светом. Лишь теперь присутствующие смогли оглядеться. Всего их было два раза по 6, то есть 12. Этого требовали стены святилища, на которых были начертано по учению и заповеди. Путем последовательного соединения первых слов в строчках, затем вторых, третьих и так далее, по ним можно было предрекать великие исторические события, ожидающие державу. Уже несколько дней Исмеадат в глубокой тайне пробовал расшифровать предсказания, но результаты пока были неясными. В конце концов, Эссагила решила принять Экбатанских братьев, которые должны были прояснить грядущих от вещей персидских поверенных пригласили на совет. Присутствующие, облаченные в черные длинные мантии, сидели по кругу на двенадцати скамейках. Весьме Адад произнес приветственное слово и затем попросил братьев из Экбатан поведать, с чем они прибыли в Вавилон. Могущая Стенея Сагила призвала нас. Начал первый перс, чтобы мы познакомили ее с планами верховного царя Кира. Верховного царя Кира, — повторил про себя Исмеодат, — с трудом сдерживая возмущение дерзким выпадом наглого перса, потому что существовал лишь титул верховного жреца, однако внешне он ничем не выдал себя. Положение нашей страны, — продолжал перс, — «Последние годы изменилось таким образом, что если до сих пор мы влачили чужеземное иго...» Кое-кто из вавиланских жрецов нахмурился, так как это было намеком не только на ассирийское и холдейское владычество. Перс спокойно пояснил. «Я не случайно подчеркиваю, что если до сих пор мы влачили чужеземное иго...» то ныне благословенное правление бессмертного Кира превратило нашу малую страну в великую державу мира. Великая держава и мира могла называться лишь Вавилония, поэтому, подобно змее, это заявление ужалило жрецов и сагилы и возмутило их мысли. Но их собственные интересы требовали не выдавать того, что творится у них в душе. Последующие слова персидского посла немного успокоили их. «Вы хорошо знаете, что медиа поработила нас так, что нам нечем было дышать». Ненасытный остяк возмечтал раздвинуть свои границы до Китая, Карфагена, Афин и Персидского моря. Ухмылки появились на лицах жрецов, которым эта презрительная ирония была как гелей на душу. Не улыбнулся один Улу. Со строго поджатыми губами смотрел он на металлическую табличку, покрытую слоем воска и серебряным резцом записывания речи перса. Несколько удовлетворенный неуважительным отношением персов к медийцам и смеяться со своей стороны напомнил, как костяк, ослеплённый гордыней, отвозил в споить войной против Вавилонии. Вы подумайте только, Добавил он, может ли чья-нибудь армия имеется силою с Вавилонской? Это все равно, как если бы Козленок рискнул выйти против Шакала, ведь мы проглотили бы Остяга со всем его войском, как лев свою жертву. И все-таки вмешался второй персидский жрец, который сидел до этого молча, и все-таки именно доблестное войско Кира, а не прославленные армии халдейского царя Набонида щорло обнаглевших медийцев в порошок при Харане